«Между дверьми». Это мамина история. В марте 1953 года, когда хоронили Сталина, по нашей Пушкинской от страстного к колонному залу Дома Союзов двигалась толпа. Двигалась она со скоростью несколько шагов в час. Ведь в зал пускали небольшими порциями, а желающих проститься с выставленным для обозрения покойником были сотни и сотни тысяч. И густота этой людской массы была такова, что вся улица, прямоугольник с километр длиной и метров 25 шириной, оказалась плотно забита вертикально воткнутыми телами. По бокам толпу сжимали стены домов. А наш подъезд, дед говорил по-питерски, парадное, открывался наружу, то есть никак в это время не открывался из-за крепко утрамбованных тел. И все три дня и три ночи, пока длилась эта чудовищная демонстрация скорби, мама, папа, бабушка, дедушка и домработница Настя, моя будущая няня Нанака, провели на осадном положении, подъедая запасы продовольствия и с ужасом глядя из окон на колышущуюся тьму. Все это было еще до меня, но по маминому рассказу представлялось довольно живо. Запасы хранились, наверное, между дверьми. У нашей квартиры входных дверей было две, внешняя и внутренняя, обе двустворчатые. Правые, если смотреть из прихожей, створки открывались очень редко, если только вносилось или выносилось что-то громоздкое. И там, в глубине между этими створками, отстоявшими друг от дружки сантиметров на сорок, дед устроил деревянные полки, куда складывались банки и жестянки с консервами, а внизу стоял ящик для картошки. Балкона у нас не было, а между дверьми всегда темно и прохладно. А в холодильнике ЗИС, который появился в доме, кажется, одновременно со мной. До этого все скоропортящееся вывешивалось, разумеется, за окна. Места было не так уж много. На внутренней створке болтался огромный железный крюк. На внешней была петля, или наоборот, уже не помню. Если квартира на некоторое время пустела, последний уходивший должен был крюк накинуть и, кроме обычного замка, запереть внешнюю дверь особым штырьком на хитрую потайную щеколду. Мне, когда я вошла уже в сознательный возраст, и доросла до собственных ключей, все это ужасно не нравилось. На дворе стояли шестидесятые, в песнях сплошная дружба, доверие к людям, двери и сердца распашку. Но старшие, особенно дед и бабушка, были неумолимы. Им, видите ли, того раза вполне хватило. Тот раз приключился во время войны. Деда отправили инженерить в Северный военный порт, Бабушка с мамой уехали в эвакуацию на Урал, и в Москве осталась только Настя. Если бы уехали все, домоуправление имело бы право заселить на временно свободную жилплощадь других людей. И тогда с отдельной двухкомнатной квартирой, бесценным даром судьбы, доставшимся деду в 31 или 32 за какие-то выдающиеся инженерные заслуги, пришлось бы проститься навсегда. Такое происходило сплошь и рядом. И вот Настя жила в Москве. Работала где-то на производстве. Надо же было карточки продуктовые получать. Задерживалась там допоздна, а иногда и на сутки оставалась. Приходит она однажды домой на Пушкинскую. А наружная дверь вся из Кромсона. Крепкое дерево рубили топором. И прорубили. Но вторая дверь устояла. Видно, кто-то грабителей испугнул. А подъезды тогда не запирались, кодовые замки появились только в 90-е, но дом наш до этого новшества не дожил. Правду о Сталине, что он узурпатор, чудовище и палач, мама узнала еще году в 1938, лет значит в 8. Просветил ее молодой тогда дядя Фима. Самый младший бабушкин брат, умница, дипломат, переводчик с немецкого, он мне потом цитировал гейны в подлиннике, пытаясь преодолеть мою детскую неприязнь к языку фашистов. Просветил под большим секретом. Сболтнешь хоть слово, хоть полслова, и твоих родителей заберут в концлагерь или вообще расстреляют, а тебя в детдом для детей врагов народа. И мама набрала в рот воды горькой воды отравленной, и никогда никому вне семьи ни звука. Пела пионерские песни, ходила строем, троем, веселая такая болтушка, всеобщая любимица, вступила в комсомол и все время знала, там снаружи за двойной дверью ложь и морок и мрак. «Господи!» Ужасалась я с тех пор, как подростком узнала эту историю. Ну, можно ли было такое сотворить с восьмилетним ребенком? Нашел с кем поделиться дядь Фима, умник великовозрастный. А теперь думаю, вот пришла бы ко мне второклассница Майка. Из порога бы завопила. Представляешь, Марина, эти подлые вредители! Хотели убить дедушку Сталина! Какое счастье, что их всех расстреляли! А? Смогла бы я удержаться? Никто ведь не рассказывал и теперь уж не расскажет с чего у них вообще начался тот разговор. Противоядием же видимо послужили счастливый мамин характер и здоровый скепсис в чем-то она даже научилась бить противника его собственным оружием. школьные сочинения, например, если не была уверена в успехе, заканчивала надежной испытанной фразой и так вперед туда, где развиваются знамена коммунизма. И попробуйте под этим поставить меньше пятерки.